36. шесть. Два дня, проведенных в Нью-Йорке в начале мая 2012 года, преобразили меня. «Что с вами такое, старина?» — спросил Лео, увидев меня снова в Бокаратоне. «Вы на себя не похожи?» «Мы с Александрой целовались. В Нью-Йорке у меня дома». Он состроил разочарованную физиономию. «Полагаю, ваш новый роман от этого сильно продвинется». «Не надо так откровенно радоваться, Лео», — он улыбнулся. «Я очень за вас рад, Маркус. Вы мне очень нравитесь. Вы отличный парень. Будь у меня дочь, я бы хотел, чтобы она вышла за вас замуж. Вы заслужили счастье». С того вечера, когда мы встретились с Александрой в Нью-Йорке, прошла неделя. От нее не было никаких вестей. Я дважды пытался ей звонить, но безуспешно. Поскольку она не проявлялась, я поискал новости в интернете. И на официальной странице Кевина в Фейсбуке обнаружил, что они уехали в Кабо-Сан-Лукас. Там были ее фотографии у бассейна с цветком в волосах. Он имел наглость выставить ее личную жизнь на всеобщее обозрение. Его фото потом появились во всех таблоидах. И я читал. Кевин Лежандер опровергает нелепые слухи и публикует свои фото с Александрой Невил на отдыхе в Мексике. Меня это страшно задело. Зачем она целовала меня, если потом уехала с ним? В конце концов мой агент сообщил мне последние сплетни. «Маркус, ты в курсе? Между Кевином и Александрой черная кошка пробежала». «Я видел их фото в Кабо-Сан-Лукасе. Они вполне счастливы». «Ты видел Фото в Кабо-Сан-Лукасе. Судя по всему, Кевин хотел побыть с ней наедине и предложил туда съездить. Между ними уже какое-то время не лады, во всяком случае так говорят. Но ей вроде бы сильно не понравилось, что он выложил их фото в соцсети. Кажется, она сразу вернулась в Лос-Анджелес. Я никак не мог проверить, правду говорит агент или нет. В следующие дни от нее по-прежнему не было вестей. Я закончил разбирать вещи в дядином доме. Грузчики вывезли последнюю мебель. Странно было видеть дом совершенно пустой внутри. «И что вы теперь будете с этим домом делать?» — спросил Лео, осматривая комнаты. «Наверное, продам». «Правда?» «Да. Вы же мне сами говорили. Память в голове». «Думаю, вы правы».